Песня двадцать шестая. Восьмой вертеп восьмого круга. Души коварных советчиков. у л и с и Диамет погубившие трою. Рассказ Улиса о путешествии в неизвестную страну. Ликуй, ликуй, Флоренция! Везде могущество твое неотразимо. Известно ты на суше и в воде. И даже ад готов не утомимо о флорентийских гражданах кричать, когда передо мной скользнули мимо пять извергов, и в них я мог узнать твоих граждан. Мне сделалось обидно, не мог я крика гнева удержать. Из-за тебя мне стало больно, стыдно, когда мои предчувствия не лгут. е щ ё ты испытаешь, как постыдно тебе немало бедствий предрекут озлобленные жители из Прато, и их проклятие к худу приведут. К прошедшей славе нет уже возврата. И если б над тобою город зла, пороков, злодеяний и разврата беда, как туча черная всплыла, в минуту эту я б не удивился. Да, на себя Флоренция звала давно все кары. Пусть бы разразился гром над тобой, когда осуждена на бедствие несчастная страна. Скорее бы суд ужасный совершился. Еще страшнее в поздние года казаться будет мне твоя беда. И далее пошли мы. Возвратился. По тем же скатам, ментор мой тогда, которыми со мною он спустился, меж безными и трещинами скал уединенный путь наш продолжался, и в безну д я, наверно, бы упал, когда порой за камни не держался руками. Бесконечная тоска в тот час, когда вперед я подвигался, была неотразима, велика. И я скорблю в минуту эту снова, когда воспоминание былого припоминаю вновь. И обуздать хочу свой ум, чтоб небо благодать и добродетель поприще земного вожатого не мог я потерять. Как Селенин простой в тупору года, когда на небесах начнёт сиять июльский день. И южная природа круг рассыпает щедрые дары, как Селенин следит порой у входа в свой дом, как в небе вьются комары, так я следил в вертепе за огнями, за переливом с т р а н н о й их игры. Когда пришли мы тихими шагами к окраине, откуда видно дно, восьмая пропасть встала перед нами. где было все таинственно темно, как тот пророк, которого в в и ф и л е медведицы лесные защитили, смотрел, как колесницу Илии на небо быстро кони уносили, и очи Елисея не могли следить за бегом их неуловимым и только наблюдали лишь земли, как пламя их исчезло в небе дымом. Так двигались в вертепе те огни, и в каждом призрак грешника скрывался. Чтобы рассмотреть, как двигались они, я с краю моста к безне д наклонялся, и если бы за камень не держался, то верно б т а м свои окончил дни и в пропасти бездонной потерялся. За мной путеводитель наблюдал. И на вопрос не мой ответ не дал. в Светильниках перед тобой зажженных сокрыты души многих осужденных, чтобы огонь их в е ч н о пожирал. Учитель, отвечал я, догадаться мог я и сам, увидевши в огне мелькающие тени, но дознаться хотелось бы теперь учитель мне. Кто это стал к нам ближе приближаться, вон в пламени? И тот огонь на дне двойным костром теперь вдали пылает, и страшный мне костер напоминает, где это окол и брат его сгорел. И был ответ: в том пламени страдает сам д и а м е т и вместе с ним Улис. Одна их казнь теперь соединяет. И здесь в Аду опять они сошлись, как на земле сошлись для преступления. Их деревянный конь сгубил, и вниз в кромешный ад за ложь без сожаления повержены они. Они должны, не ведая пощады и искупления, гореть жилище адском сатаны. За их обман страдает и в могиле теперь. д и е д о м и я а б а х и л л я И к завершению страшной их вины караются они за похищение Палладиума. Молвил я в волнении, когда они способны говорить и в пламени, то дай мне разрешение, учитель мой, могу ь о том просить тех двух теней дождаться приближения? Тебе известный мудрый мой поэт. Все тайные души моей стремления, и мне Вергилий дал такой ответ: «Мой сын, твое желание одобряю. Поистине дурного в этом нет, а потому его я исполняю. Но об одном прошу, чтоб ты привык воздерживать, где нужно, свой язык. Все помыслы твои я понимаю». А потому мне предоставь ты речь с тенями, должен я предостеречь тебя, что эти греки может статься с тобой и говорить не захотят. Когда к нам пламя стало приближаться, в котором тени двигались в ряд, не в силах на пути разъединяться и отступить вперед или назад, тогда мой спутник молвил им о т е н и Когда хоть чем-нибудь мог угодить я вам в своем высоком п е с н о п е н ь е не торопитесь быстро уходить и пусть один из вас мне повествует о том, за что у нас ужден страдать и в этом вечном пламени тоскует. Тогда один светильник задрожал, так ветер иногда огонь волнует. И в тихом колебании зароптал. Тень перед нами тихо закачалась, как будто бы за н е й я наблюдал, заговорить с усилием сбиралась. И наконец я услыхал слова. Когда вперед куда-то порывалась моя душа, и кинул я едва не в силах совладать с собой цирцею. Жизнь впереди казалась мне нова, и увлечен я был невольно ею. Забыл отца, свою отчизну, мать, расстался с п е н е л о п о ю своей. В себе тоски не мог я обуздать, не мог забыть прекрасную затею. Хотелось мне весь свет скорее узнать. Его пороки, славные деяния и подвиги людские на земле, и очутился вдруг без колебания в открытом море я на корабле с немногими м н е верными друзьями помчался по волнам в туманном й гле, Марок колюбовался берегами с а р д и н и й прекрасной страной. И многими другими островами, стоявшими в пустыне в о д я н о й состарились мы все, когда приплыли до Геркулеса г р а н и роковой. Его столбы в проливе узком были поставлены, чтоб далее никак в своих л а д ь я х пловцы не заходили. Но я сказал, увидя этот знак. Друзья, для нас тяжка была дорога до Запада. Достигли мы сквозь мрак, и так как жить осталось нам немного, то счастье попытаем и рискнем проникнуть в мир безлюдный, где тревога людская неизвестна. О своем припомните вы все происхождение. Не для того на свете мы живем, чтоб скотски прозибать со дня рождения, но для того, чтоб на земле найти познание и высшие с т р е м л е н и е Так говорил друзьям я на пути, и речь моя всех их так оживила, что трудно удержать потом их было, когда вперед мы принялись г р е с т и Корабль свой мы к востоку повернули и словно птица далее п о р х н у л и в своем безумном беге. В небесах сверкали звезды полюсу другого. Пять раз луна светила в облаках и исчезала с неба голубого. С тех пор, как мы сквозь роковой проход скользнули в бездну моря нам чужого. и убегали далее, но вот вдали гора пред нами показалась, черневшая из белой пены в о т и та гора громадной нам казалась. Обрадовались все мы ей тогда, но эта радость тотчас же умчалась от нас, сменившись ужасом, когда от той горы поднялся вихрь ужасный. И на корабль наш хлынула вода. Три раза поднимался он несчастный на п о р о м волн, и вот в четвертый раз, не выдержав с грозой борьбы напрасной, пошел на дно. Закрыло море нас.